Люди щиплют из своих стожков сена, носят охапками в хлев коровым, роняя на белый снег зелёные сухие травинки. Сладко пахнет дым из труб, потому что кто-то ещё на раннем рассвете осмалил, а потом скрём до желтизны, подобной желтизне печёной бульбы с здоровенного кабана, и занёс его с мужчинами-помощниками в хату. И теперь хозяйка поставила в печь Скорова де со свежины. Там теперь шинкуют капусту, уминают её в бочке деревянными каталками, сыпят на белую капустную крошку клюкву, и она блестит, как на снегу. Внучка бегала взад-вперёд, играла, а Марья печалилась в одиночестве. Ей хотелось с кем-нибудь поговорить, отвести душу, но люди то и дело проходившие рядом, были чужие, незнакомые. К ним с разговором не полезешь. О чём задумались, соседка? А, это вы. Да думаю вот обо всём, что в голову само полезло. Как вам живётся на новом месте? Привыкли? Ты да, живёшь так себе. Сытно, спокойно. Только муторшно. Что какая работа? Висили, мылба. Бы. А так хожу по квартире сама не своя, из одного угла в другой, как тронутая. Хоть пример и стаски. Но я думаю, вы свою отработали. Теперь пусть молодые стараются. Что старому, что молодому без работы радости нету. Вы, наверное, по деревне своей скучаете, ваш, правда? А мне вот непонятно, как это можно скучать по деревне? В прошлом году я ездила к сыну в совхоз. Он там агрономом. Недели не выдержала. Глухомань, темень, на улице грязь, автобус не ходит. Нет, я ни за что бы не смогла бы жить в деревне. Да неужто вам в самом деле город не нравится? Ведь здесь интересней, веселей. Нет. Ну танцуйте, все танцуйте. Сорок пять метров, второй этаж, центр города. Правда? Ага. За обедом только и разговоров было, что о квартире. Нина забывала о еде, в которую жраз показывала, рисуя руками в воздухе, какая в новой квартире планировка, и всё говорила, говорила, говорила о новом жилье безумлку. Старая Мария тоже забыла о еде, держала в руке ложку, слушала и радовалась больше, может быть, чем невеска. Так, я на Комаровке в мебельном гарнитур присмотрела. Немецкий. Полировка зеркальная. Итак, он к новой квартире подходит. Ой, так подходит. А у вас же всё есть и диваны, и шкафы, кровати, и всё новое. Ой, это барахло давно из моды вышло. В скупку надо отдать и купить тот гарнитур. Конечно, если ты согласен, Василий. Мы ж на машину в очереди стоим, сама знаешь, туговато с денежками. У мамы на книжке есть. Э, хотя, конечно, ей самой нужно. Мало ли что в жизни случается. А мы у мамы в долг возьмём, разбогатеем, отдадим, а мама, мам. Это мам. край же, я против. Когда дома живер жила, грошитыны и раз нужны были, сен привезти дров. А тебе зачем они мне? Живу на всём готовом. Пойдём, сынок. снимем с книжки, сколько там есть. Мне что? Мне лишь бы вам хорошо было. Тоскливо прошла зима. Каждый день казался Марии годом. И чтобы хоть чем-то занять руки, ежедневно мыла полы, протирала окна, стирала, с внучкой возилась. А времени всё равно оставалось уймы, и занятий его было нечем. Можно было бы телевизор смотреть, но она боялась его включать. Даже подойти к нему близко боялась. Жалела с новой силой, что не грамотная, хоть книжки могла бы читать. Какая не есть озабава. Что-то веселей было по вечерам, когда сын и невестка возвращались с работы. Но всё чаще они говорили только в своём. к ней к Марии даже не обращались, будто её тут и не было вовсе. Весна долго наступала на зиму. Сперва целых 2 недели шумел за окнами сырой ветер. Потом хлынули тёплые дожди, смыли снег, и земля стала серой, тёмной, как небо, окутанное низкими тяжёлыми тучами. И наконец пригрело солнце. Сквозь щели в плитах тротуара вылезла травка, хмельная от вешней теплини. Робко зазеленели липы и тополя. В воскресным днём весь дом вышел во двор приводить его в порядок. Разбивали клумбы, огораживали цветники низеньким штакетником, сгребали граблями прошлогоднюю листву и мусор. Вместе со всеми И Мария старалась. Безочётная радость заполонила всё её существо. Приятно кружилась голова.